356. июнь 3. Утешение в том, что вернемся в обитель Отца. В мире же внешним плач и скрежет зубовный. Закон его существования очень жесток. Одни пожирают других, чтобы жить. Это в мире животном. И мир старый следует этому же правилу. Только мир новой надежду дает. То и жизнь за счет слабых прекратятся. Но для этого... Сознание должно переродиться. Переходное время очень тяжко для утонченного организма. В тисках недорослей быть нелегко. Эпохи рассвета и упадка были раньше. Но никогда еще человечество не оказывалось в положении, когда столкновение полярности достигало такой силы и напряжения уже всепланетного, и видимые и невидимые миры вовлечены в него. Воинство света и тьмы оспаривают победу, но, знаете, свет победит. Тяжкое время всепланетного переустройства и забота о том, чтобы устоять, ведь падение может быть только в бездну.